Поиск музыки. Способ 4. Компромисс. Этот способ является чем-то средним между скачиванием бесплатной музыки и приобретением ее в специализированных интернет-магазинах. Музыка в этом случае по-прежнему остается пиратской, но за нее уже нужно, пусть и немного, но платить. Начиная с середины 2000-х годов, во всемирной паутине начали появляться сайты, предлагающие купить у них за весьма умеренную плату порядка 10 долларов DVD-диск, забитый под завязку клубной музыкой в формате MP3. Покупателям эти диски отправлялись почтой. Деньги за пересылку и сам диск вносятся при получении посылки в своем почтовом отделении. На присланном диске в большинстве случаев клубная музыка определенного жанра, вышедшая за некий период времени текущего года. Иногда диск пуст. Это если доверчивый покупатель столкнулся с мошенниками. Если заказ, например, делался в сентябре, то на диске все или самое лучшее и заметное за август. Причем материал уже заранее отсортирован по стилю, например, Deep House или нейрофанк. Также музыка профильтрована по качеству, не ниже 320 килобит/секунду и имеет дружественную для диджеев длительность. Extended. На DVD-диск, как правило, помещается около трех сотен треков. При стоимости в 10 долларов выходит 3 цента за трек. Этот расчет цены прямо говорит нам, что вся эта хитроумная система — обычная аудиопиратство. Сами же продавцы поступают очень хитро. На дисках, на сайтах и прочих видных местах громогласно и во всеуслышание они заявляют о том, что делятся музыкой абсолютно безвозмездно. Тогда за что же покупатель платит им деньги? Оказывается, за DVD-диск, конвертики. На сопроводительном вкладыше неизменно присутствует лаконичная рекомендация: Музыка, находящаяся на носителе, исключительно в целях ознакомления. После прослушивания ее необходимо удалить с винчестера вашего ПК в течение суток. Если какой-либо трек вам очень приглянулся, не сочтите за труд и приобретите его в официальном интернет-магазине. Спасибо за понимание. Если же покупатель вздумал это слушаться и случайно забудет стереть полученной композиции, то в случае всяческих судебных преследований пусть пеняет сам на себя. Вот так без нарушения закона музыка находит своих счастливых обладателей-экономов. А платят налоги и спокойно спят. Мне кажется очень маловероятным, чтобы кто-то удалял эти музыкальные файлы со своего компьютера в ближайшие полгода после получения диска. Или мучительно долго искал в интернете, а официальный сайт автора музыки, чтобы купить трек. Но даже если закрыть глаза на пиратство и положить на чашу весов свое сэкономленное время и деньги, этот способ поиска музыки также имеет свои недостатки. Отсортировать материал могут достаточно криво, как по качеству, так и по стилю. Что-то элементарно пропустить, что-то и вовсе не влезло на диск. Ситуация с дисками по почте похожа на сюжет из передачи «В мире животных». Большой пеликан-сортировщик набрал на болоте полный клюв музыки и принес в гнездо с орущими желторотыми птенцами-диджеями. И по очереди наплевал им всем в открытые рты по порции новых треков. Кому хаоса, кому техно, а кому и драм-н-бейса. Все довольны, сыты и счастливы. Но сколько музыки еще осталось на болоте? А можно птенцам-диджеям быть точно уверенными в том, что им была принесена самая вкусная музыка? Но у пеликана-сортировщика нет времени на эти вопросы отвечать и уж тем более о них думать. Он отправился за новой добычей. В 2007-2010 годах этот способ поиска музыкального материала очень часто использовали диджеи-резиденты отечественных клубов. Случалось и так, что само руководство заведения занималось этими вопросами, корректируя таким образом внутреннюю музыкальную политику клуба. С развитием торрент-трекеров спрос на подобные диски значительно снизился. В сети выложены просто громадные объемы музыкальной информации в настоящее время проблема не купить пусть даже и дешево а элементарно переслушать все эти горы музыки которые к слову с каждым днем растут как на дрожжах и процесс этот движется по экспоненте вверх да и сами сортировщики наверное давно уже в тихом ужасе от неисчислимого множества электронной музыки на просторах всемирной паутины такое ощущение что прорвало гигантскую источную трубу из которой не просто потер а под невероятно высоким давлением ударил нескончаемый поток бодрой и не очень музяки. На самых крупных сайтах, занимающихся легальной продажей аудиоконтента, недельный прирост по некоторым направлениям колеблется от 1500 до 2500 треков. С этими объемами никакая пиратская контора уже не справится. Так что если нелегалы и продолжают штамповать по 2-3 DVD диска ежемесячно, будьте уверены, что 90% музыки проходит мимо них. Поэтому можно смело заявить, этот вид поиска музыкального материала фактически себя исчерпал.